Невидимый творящий свет земле идущий, в них отражение свое нашел. Впервые во Вселенной план новой бытия явился, материальный план, и он светился. Никто, ничто от мига появления земли зримой материи, не обладал, земля во всем, что во Вселенной, соприкасалась, но и сама собой была. Самодостаточным творением она явилась Растущее, живущее, что плавала и что летало, не умирало, в никуда не исчезало, Даже из гнили мошка получалась, А мошкарой иная жизнь питалась, В единую прекрасную жизнь сливалось всё». В недоумении и восхищении все сущности Вселенские смотреть на землю стали. Земля совсем соприкасалась, но не дано кому-то было ее коснуться. Внутри у Бога вдохновение нарастало, и в свете вакуум, заполнившим любви, божественная сущность очертания свои меняла, и формы, что теперь у человеческого тела, Божественная сущность принимала. Вне скорости, вне времени работала божественная мысль. Во вдохновении, озарении она на бесконечность всех энергий мысли обгоняла и сотворяла. Еще одно пока в себе невидимое сотворение. Вдруг полыхнуло озарение и вздрогнуло, как в опалении, новым жаром энергия любви. И в восхищении радостном воскликнул Бог. «Смотри, Вселенная, смотри, вот сын мой, человек, он на земле стоит, материален он, и в нем частички энергии всех вселенских есть, на всех он планах бытия живет, подобие и образ он мое». И в нем частички ваших всех энергий есть, так полюбите, полюбите же Его. Всем сущим радость Сын мой принесет. Он сотворение, Он рождение, Он все из всех, Он новое создаст творение и притворится в бесконечность Его все повторяющееся возрождение. Когда один. Когда умножен, многократно он, Свет незримый источая, В единое его сливая, Вселенной будет управлять. Подарит радость жизни он всему. Я все ему отдал, И в будущем помысленное тоже отдаю. «Так впервые один ты стоял на прекрасной земле», Закончила рассказ Анастасия. «Ты о ком говоришь?» «Обо мне, о тебе, Владимир, и еще о том, кто к строке прикоснется, записанной этой?» «Анастасия, как же так?» «Здесь полная нестыковка получается. Как же все читающие могут там стоять, где сказано, что лишь один он стоял?» И в Библии про это говорится. «Один сначала человек был, Адамом его звали, И ты сказала, Бог одного сотворил. Все правильно. Но смотри, от одного произошли все мы. Его частичка, информация, заложенная в ней, во всех других, рожденных на земле, вселялась. И если волей мысли ты груз забот своих суетных отбросишь, то ощущения почувствуются те, что в маленькой частичке до сих пор хранятся. Она была там, помнит все. Она в тебе сейчас и в каждом на земле живущем человеке. Дай ей раскрыться. Ощути, что видел ты. И ты сейчас читающий строку. Что видел ты в начале своего пути. Вот это да! Так что же получается? что все живущие сейчас там, на той земле, в самом начале были,